Проклятая душа предателя. От Читтальдо до Сиены всего полчаса на поезде или автобусе. Дорога то ныряет с холма в рощу, то снова поднимается над полями. Слева появляются виноградники Кьянти, а справа над зелёным полем высится башня Монтериджони. Как башни в короне Монтериджони, написал Данте в Божественной комедии. Хочешь не хочешь, а Монтериджони на пути попадётся. Хоть из Сиены во Флоренцию, хоть из Флоренции в Сиену. Со стороны смотрится мощно. Посреди зелёных полей и деревьев вырастают башни и крепостные стены. До Монтериджони от одноимённой станции всего 3 км. Пройтись по полям милое дело. Вокруг рощицы, аллеи, луга, оливковые деревья, винные поля. В общем, Тоскана. Для осмотра Монтерей-Джони хватит часа, если у каждого дома останавливаться, голову задирать, вокруг смотреть, каждую стеночку огладить. Крохотная такая деревенька. Даже Чертальдо по сравнению с Монтерей-Джони это мегаполис. В первые и вторые выходные июля в Монтерей-Джони проходит знаменитое Феста Медиевалле или Средневековый праздник. Входишь в ворота, и ты в средневековье. Предсказатели и хироманты, маги, дворяне, крестьяне, вокруг тебя скачут акробаты, играют старинные инструменты, менестрели поют баллады. Сидят на жёрдочках нахухленные филины. Феста Медиевали ди Монтериджони считается одним из лучших в Италии средневековых празднеств. Находясь в Сиенской, так сказать, области, Монтериджони географически относится к долине Эльзы. Городу построен в 13 веке сиенцами как военный гарнизон для защиты от Флоренции, хотя он и пытался играть в независимость от обеих сторон. К 1554 году Флоренция распространила свою власть на эту территорию. Крохотный городок, окружённый полями, ещё и сопротивлялся достаточно долгое время. В 60-х годах 20 века Монтериджони уснул. Обычной жизни в нём почти нет, хотя и муниципалитет существует, и люди до сих пор живут, но народу всегда много. И туристы его любят, и паломники, идущие в Рим, до сих пор останавливаются. Здесь их ждёт постоялый двор. Внутрь городка ведут двое старинных ворот. Даже в обычный день, проходя через ворота, ты словно проходишь в состояние между прошлым и настоящим. Сердце Монтериджони его центральная площадь Пьяцца Рома. На неё выходят дома аристократов и богатых торговцев. Романская церковь Санта-Мария-Ассунта с очень простым фасадом. В нескольких местах можно подняться на стены для променада с видами на город и окрестности. Долго сопротивлялся маленький Монтериджони, долго не могла завоевать его Флоренция, только к XVI веку ей это удалось. Хроники рассказывают о невероятно длительных блокадах и осадах городка, но ничто не могло сломить дух его жителей, и никакие усилия не помогали завоевать крохотную, но неприступную крепость. И все же это случилось в конкретный день. 27 апреля 1526 года Монтери Джони сдался. Произошло это из-за предательства капитана Цетти, открывшего дорогу врагу. Пал последний сопротивлявшийся город на пути к Сиене, и вскоре после этого окончательно сдалась и сама Сиена. Рассказывают в тех краях, что уводимые в плен флорентийцы и жители Монтериджони такие страшные проклятия посылали в адрес предателя, что спустя столько веков так и не успокоилась его душа, и обречена она вечно страдать в муках, заключённая в стенах Монтериджони. По легенде существовал секретный туннель между Пьяцца Рома в Монтериджони и Сиеной. Именно там в подземном туннеле бродит непрекаянная душа капитана Дзетти. Говорят, что в ночи полной луны на пустых ночных улицах Монтериджони вдруг слышится цокот копыт бегущих рысью лошадей и слышатся стоны и вопли Дзетти из его подземной тюрьмы. Его душа обречена вечно мучиться угрызениями совести, и именно поэтому стал Монтери Джонни Уданте адским городом, превратившись в средневековую тюрьму для души проклятого предателя. Так и будут звучать в ночи полнолуния вопли Дзетти, потому что никто не рискнет дать предателю то, чего он так жаждет – прощения. В четырех километрах от Монтери Джонни, меньше часа пешком, находится монастырь Абадия Изола, церковь-остров. Его еще называют Бадия Аизола. Это бенедиктинское аббатство, основанное в 1101 году. В 1376 году также стало крепостью, которая боролась с лорентийцами. Затем перешло под управление сиенского аббатства Санте-Одженио. За время борьбы с Лоренцией аббатство превратилось в маленькую деревню, окруженную крепостными стенами – Боргу и Зола. Основано он как семейный монастырь женщиной, некой Авой, вдовой синьора Ильденбрандо де Ламбардии ди Стадже. Эти синьоры владели какое-то время Монтериджони. В рождественский вечер специальная процессия начинается на площади Кастелла в Монтериджони и заканчивается в аббатстве. Из Изолы открывается прекрасный вид на Монтериджони, а местные жители считают это место самым лучшим для велосипедных прогулок. Там местность плоская. В аббатстве можно зайти в церковь, посмотреть старые фрески. В этих местах каждый городок, каждый монастырь готов рассказать незабываемые истории.